Семёновы и Бунины. Государство не может быть инако, яко к пользе и славе, ежели будут такие в нём люди, которые знают течения сил небесных и времени, мореплавание, географию всего света. Регламент Императорской Российской Академии наук 1747 года. К таким людям принадлежал и принадлежит Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский. Прославивший род Семёновых. Я многое семейное узнал о нём от Валерия Петровича Семёнова-Тяньшанского, его сына, живущего эмигрантом в Финляндии и порой родственно переписывающегося со мной. Семёновы родственники Буниным. От него же стало мне известно о печальной участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том, во всём зарубежье существующий только в одном экземпляре. Валерий Петрович прислал мне этот том на прочтение и рассказал историю второго печатания, которого совпало с революцией и октябрьскому перевороту, доведено было всего до 11-го листа, на чём и остановилось. Так, повторяю, книга и застряла на 11-м листе, и что с ней стало, не знает, кажется, и сам Валерий Петрович, вскоре после того, покинувший Россию. Он мне писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял,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 носил всё то, что так строго преследовалось тогда, то есть длинные волосы, усы и бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами. Один раз он пришёл в Казанский собор в женском платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся. Тут его несколько разбойничая физиономия и чёрная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумлённое внимание соседей. К нему подошёл наконец квартальный надзиратель со словами: "Милостивое государь, не вы кажется, переодетый мужчина?" Но он дерзко ответил: "Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина", и так смутил квартального, что мог воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора. Вообще наш кружок, говорит мемуарист Даля, не принимал Петрошевского всерьёз, но вечера его всё же процветали, и на них появлялись всё новые и новые лица.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 Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тем заслуживала бы и она того. Если принять во внимание время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли её одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров Семёнова, сведения о ней можно найти в одной давней статье, принадлежавшей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, Имя Бунина встречается только в истории литературы, да и то потому, может быть, что портрет её ещё доныне висит в стенах Академии наук. Но в свою пору оно было очень известно. Стихи Бунина читалися образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и вызывали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитриев.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 Александра Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсию. Российская академия наук издала собрание её сочинений. Слава её кончилась с её смертью, и всё-таки даже сам Белинский и Лесков вспоминал её в своих литературных обзорах. Отец Анны Петровны был владельцем известного села Урусово в Рязанской губернии. Там родилась она в 1774 году. Пётр Петрович Семёнов говорит, что отец дал трём её братьям чрезвычайно хорошее по тому времени воспитание. Старший принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многие иностранные языки, состоял в масонской ложе. Младшие служили во флоте, причём один из них во время войны Екатерины II со шведами попал в плен и был определён шведским королём в Уппсальский университет, где и окончил своё образование. На долю Анны Петровны выпала в последствии большая честь. Она стала членом Российской академии наук. А меж тем первоначально её образование было более чем скудно, ибо образование девиц считалось тогда ненужной роскошью. Образование она достигла в силу своей собственной воли и желания. После того, как её старший брат стал возить её в Москву и ввёл в круг своих друзей из литературного и вообще просвещённого общества. Тут она встретилась и сблизилась, между прочим, с Мезликовым, копнистом, князем Александром Александровичем Шаховским, Воейковым, Василием Андреевичем Жуковским, Василием Львовичем Пушкиным. В последнее время на её развитие имели большое влияние Николай Петрович Новиков и Карамзин, которому больше всего и обязана она была в своём правильном и изящном литературном языке. Она зачитывалась московским журналом, выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившим название Беседы любителей русского слова. Общество это организовалось в Петербурге в 1811 году. В нём было 24 действительных и 32 почётных члена, в число которых была избрана и Анна Петровна. Основателем беседы был Шишков. И состояли в ней Крылов, Державин, Шиховской, Капнист, Озеров и даже сам Спиранский. Цель её была Противодействие тем нововведениям, которые вносил в русский язык Карамзин, проведение в жизни подражания образцам славянского языка, преследование карамзинского направления. И весьма курьёзно было то, что и сам Карамзин был её членом. Дальнейшую судьбу Анны Петровны очень изменила смерть её отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре Марии Петровне Семёновой, получив наследство, дававшее ей 600 рублей годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельно. И пользуясь этим, прожила очень недолго у Семёновой. В 1802 году зять её Семёнов отправился в Петербург. Анна Петровна упросила его взять её с собою. И попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять её был весьма офапирован этим, уговаривал её отказаться от своего намерения, а она всё же от него не отказалась. В Петербург она приехала будто бы только для того, чтобы повидаться со своим братом, моряком. Когда же решила поселиться в столице, стал и брат уговаривать её вернуться в деревню, но тоже напрасно.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 Но эти же приобретения, обогатив её ум, вместе с тем и разорили её материально. Живя в Петербурге, она истратила весь свой наследственный капитал. Положение её становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить её с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первые произведения. Её одобрили, ей помогли печататься.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 Это издание тоже имело большой успех. А 12-й год принёс ей высшие лавры. Тут она выступила с патриотическими гимнами, снискав себе всящее монаршее благоволение и ряд новых милостей. Но это были уже последние её радости. Вскоре после того у неё открылся рак в груди. который всю остальную жизнь её превратил в непрерывную цепь страданий и наконец свёл её в могилу. Было сделано всё, чтобы спасти её или хоть облегчить её участь. И двор, и общество, почитавшие её не только за её поэтические заслуги, но и за высокие умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участие.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 особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевые издержки её принял на себя опять сам государь, провожал же её Петербург с большим триумфом. Но и Англия не помогла. Анна Петровна пробыла за границей 2 года и возвратилась оттуда такой же больной, как уехала. Прожила она после этого ещё 12 лет, но почти уже не писала.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 что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для неё позе на коленях так на коленях и писала она любить меня или нет жалеть или не жалеть теперь о ближние вы можете по воле последние дни свои она провела за переводом проповедей блера из-за непрестанным чтением книг священного писания скончалась 4 декабря у своего племянника Дмитрия Михайловича Бунина. Тело её погребено в её родном селе Урусове. На могиле её, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в своё время возобновлённый Петром Петровичем Семёновым Тиншанским. В его мемуарах приводится милая надпись: сделанные ему Анной Петровной на переводе проповеди Блера на книжечке в красном сафьяновом переплёте дорогому Петеньке Семёнову в чаянии его Достославной возмужалости 1932 год